Глава 4. Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался. Алан Милн. Понедельник выдался пасмурным и ветреным. Низкие деревца и пышные кустарники, покрывавшие болото, зловеще шуршали и шумели, сгибаясь под порывами ветра. Из затянутого тучами неба то и дело срывался противный мелкий дождик. Мрачно-неприветливая природа, казалось, только усугубляла общее неуютное ощущение, царившее на втором ярусе пирамиды. Мафий поправил капюшон и постарался придать лицу выражение суровой серьёзности, подобающее человеку, занятому делом. Присходящее от чего-то поразительно напоминало ему похороны, и он боялся, что старшие коллеги это заметят. Почтиные метры выстроились по краям злополучной плиты, словно почётный караул у свежей могилы. И то, что виновника события не опустят в гробницу, а поднимут из зоны, мало что меняло в общем впечатлении. Мэтр Максимилиан в стоящей стороне в своей чёрной мантии и с дабытым ключом в руках, от чего-то поразительно напоминал жреца вечных путей, традиционно отправляющего погребальный обряд. Только деловитый призрак, шныряющий туда-сюда, немного нарушал общую картину, ибо покойник, распоряжающийся собственными похоронами, в нормальный ход процедуры никак не вписывался. Ещё 5 минут. Объявил Шэлар в очередной раз выныривая из камня-гробницы и зависая над входом. Мэтер ушиб, куда-то засунул церемониальные ожерелья и теперь с проклятиями ищет. Он без него никак не обойдётся. Раздражённо поинтересовался Мэтер у Максимилиана. "Оно ему дорого, как память о покойном императоре и былом величии", пояснил Шэлар. "Кроме того, все его погребальные драгоценности в какой-то степени являются магическими артефактами, кроме, разумеется, тапочек". «Кстати, убедительно попрошу вас не смеяться, когда его увидите. Он навесил на себя всю эту роскошь не из-за стремления покрасоваться, а от того, что ее попросту некуда сложить». «Может быть, стоит попробовать объяснить ему, что с забытыми вещами можно будет в любой момент вернуться?» дипломатично предложил мэтр Вильмир. «Что вы, мэтр! Его ужасает сама мысль о том, чтобы вернуться вместо своего заточения. Но не обязательно же самому, можно и послать кого-нибудь». «Посторонний человек, по его мнению, либо ничего не найдет, либо что-нибудь украдет. Нет, право, мэтр, проще подождать немного, чем спорить с упертым стариком. Сейчас он, по крайней мере, уверен, что искомый предмет никуда не мог деться из гробницы». «Может, проще будет оставить его там?» Мистер Олейц уже не пытался скрывать раздражение даже из приличия. «Бессмертная и магическая одаренная копия Зиновия – это несколько слишком». «Перестаньте, – оборвал его Шелар». «Я ведь пообещал. И, кстати, вам ничто не мешает, пока заняться отпиранием входа. Ведь вы не проверяли, а вдруг опять не получится?» «Не сглазьте!» — хором крикнули мэтры. «Да ладно вам!» — проворчал мэтр Максимилиана. «Так мог бы сглазить я. А у его величества подобные вещи, если и случаются, то совсем по иной схеме». Прочие мэтры дружно вздохнули и столь же дружно взглянули на ключ в его руках. Их больше интересовал механизм действия этой загадочной вещицы, чем маловероятные способности его величиства к взгляду. Больше всего мучился этим вопросом метр Вельмир, как оказалось, он уже видел артефакт, даже изучал его, но так ничего и не понял в чуждой нам мирской магии. Более того, вчера вечером господа магистры несколько часов пытались разобраться, как же действует этот предмет, каким образом его могло заменить простое сочетание шелара, меча и крови. и с чем воспользовался Скарон, чтобы попасть внутрь без ключа. Единственным результатом стало утешительное для Мафии сознание того, что в данном вопросе он не оказался глупее прочих. Шеллар немедленно заметил общий интерес и напомнил. «Ключ надо поставить на кошкины лапы». «Да мы помним», – мрачно перебила его матресса Морриган. «Но эта простая последовательность действий доступна любому непосвященному и ничего не объясняет». А нам интересно, как же оно всё-таки работает и почему сработало с вами без всякого ключа. У вас будет масса времени обсудить всё с самим создателем как ключа, так и замка. Если всё равно не получится, могу порекомендовать привлечь ле консультации рунных жрецов. Правда, не знаю, является ли гномья магия унифицированной, как и эльфийская, или различается по кланам. Послушайте, ваше величество, не выдержил метр Вельмир. Пойдите лучше, помогите вашему приятелю разыскать его вещи, а то чувствую, он до завтра копаться будет. Неужели нельзя было собраться заранее? Дурная примета, невозмутимо пояснил Шэлар, но в таком случае без меня не начинайте. Я тоже хочу посмотреть. Порыв ветра опять рванул плащи, тревожно зашушал листвой, нагибая деревья. Мафии на миг показалось, что невесомым прозрачным кузена сейчас сдует и унесёт неведомо куда. Но Шэлар лишь шелохнулся. Ветер пролетел сквозь него, не находя ничего, что можно было подхватить. "Мы подождём", пообещал Мэтр, подержав капюшон. На камень-гробницу упали первые редкие капли дождя. На этот раз, кажется, он собрался всерьёз. Мэтр Семурикон чуть поморщился, ища, что смахнула пальчиком брызги дождя с кончика носа и поинтересовалась: "Кстати о приметах, коллеги, кто-либо из вас в курсе, что обещает нам вот такая погода? Дождь это куда щель наоборот?" Это как про студию. Нерно назвался Ален, и непонятно было, всерьёз он или насмехается. Дождь это ерунда, угрюмо сообщил метр Максимилиана. А вот саркофаг, который подарили его величеству, действительно к добру. Только боюсь, он уже свой отработал, и для верности надо бы ещё один гроб сколотить. Из пола вновь появился Шиллар. Всё готово, можно начинать. Кстати, с плотницкими работами можете не торопиться. Мэтр Ушеп любезно пообещал подарить мне свою гробницу. Как мило и щедро с его стороны, не удержал их мылку Олен. Но давайте же начинать. Дождь и в самом деле скоро польет в полную силу. Итак, действуем по заранее согласованному плану. Шеллар не был бы Шелларом, если бы упустил возможность поруководить собственным спасением, столь мучительно напоминающим похороны. Мафия невольно подумала, что случись вдруг худшее, кузен и собственные похороны прокладет с такой же деловитостью и непринуждённостью. Мэтрэс Смориган и метр Алехандра сейчас направляются в деревенский дом собраний и ждут там. Мэтр Вельмис спускается вниз. Первым делом он отправит в объятия коллекционер книг Романтов мэтру Шеба, затем поздоровается с давним другом и обсудит с ним всё, что найдёт нужным обсудить наедине. Затем вы вместе с моим телом поднимаетесь сюда. Мэтр Олен забирает мэтра Фиандили в распоряжение Алмара и его новых друзей, а все остальные, включая обе части моей персоны, возвращаются домой. Маленькое дополнение наставительно поднял палец мэтр Винмир, сделавшись вдруг поразительно похожим на мэтра Истрана без всяких перемен в возрасте. После того, как мы окажемся дома, его величество отправится куда-нибудь отдохнуть и развеяться, предоставив нам без помех работать над его спасением. Я настоятельно требую, Ваше Величество, чтобы вы не висели у нас над душой с уточняющими вопросами и полезными советами, и вообще не отвлекали нас своим присутствием. Если нам понадобится что-либо спросить или сообщить, я сам вас позову. Шеллар заметно погрустнел, но спорить не стал, только уточнил, кому он может явиться, не рискуя напугать. «Вот это вы и проверите, все же какое-то занятие», – ответил мэтр, который, по всей видимости, сам не имел представления. разумеется, являться в таком виде Ольге Лежаку я бы вам не рекомендовал. А вот к примеру, ваши кузины и ваши коллеги будут рады видеть вас и таким. Разумно, послушно согласился Шелар, что, впрочем, ничего не гарантировало. Но давайте же начинать. Мэтр Максимилиан Молси наклонился и поставил ключ на сложенные лапы безголовой кошки. Плита, закрывавшая вход, с сухим камином с шорохом сдвинулась с места. и через несколько секунд остановилась, глухо стукнувшись обо что-то в глубине. Мэтр Вельмир быстро сбежал по ступенькам, словно боясь, что она в сей же миг закроется опять, хотя вход должен был оставаться открытым, пока ключ стоит на своем месте. Мэтресса Морриган печально посмотрела ему вслед и, шагнув поближе к мэтру Алехандро, очертила телепорт. «Наверное, она тоже хотела повидаться с давним другом, хоть пару слов перекинуться». Но на неё возложили нелёгкую задачу искать общий язык с вредной мумией. Если этот древний мудрец и в самом деле такой же скандалист, как девушка, удовольствие то ещё. Даже если вещей, что основной удар придётся на переводчика, всё равно бедам некроманта можно только посочувствовать. Шелар тоже с нескрываемым сожалением посмотрел вслед наставнику и подлетев поближе к метру Максимилиана, стал деловито о чём-то с ним шешукаться. Хотя он сам без всяких просьб и намёков предложил оставить метр наедине с воскресшим другом, видно было, что невозможность послушать их разговор для него мучительна. Мафий принялся вспоминать ориентиры, и в которые раз просчитывать преломление. Поскольку все маги среди надушно сходились во мнении, что спасение Шила расследовать пока держать в тайне, поместить его решили в одной из рабочих комнат Меттасилансе, предварительно вытащив оттуда три шкафа всякого полезного хлама и оборудования в палату интенсивной терапии. В старинной легенде, пощенной метой, собрались проводить там секретные и опасные для посторонних эксперименты. По каковой причине этим самым посторонним вообще закрыли доступ в апартаменты придворного мага? После всех этих тщательных приготовлений было бы, мягко говоря, нехорошо промахнуться с телепортом и попасться на глаза кому не следует. Ведь если вдруг попало в слухи, они обязательно рано или поздно так или иначе дойдут и до врагов. А значит, под ударом окажется и поселок Куфти, и сам Шилар, которого непременно захотят добить, и мститель этот недоделанный. Не то чтобы Мафии было хоть сколько-нибудь жаль Кайдена, но он ведь еще не нашел ничего из того, зачем его послали. Вопреки опасениям, долго ждать не пришлось. То ли старым героям нечего было обсуждать, то ли это заняло минимум времени от того, что они понимали друг друга с полувзгляда, то ли метр в миг забыл обо всём на свете, едва лишь увидел, в каком состоянии находится любимый воспитанник. Они появились из тёмного, дышащего серостью зева гробницы вместе, не дожидаясь телепартистов. Метр негромко, и деловито переговариваясь, размеренным шагом поднимались по ступенькам. А вслед за ними, вытянувшись и сложив руки на груди, плыл по воздуху многострадальный кузен Шелар. Вернее, его материальная половина. Мафей, который долго готовился заранее к этому моменту, чтобы не испугаться, не разреветься и не сбиться при телепорте на нервной почве, с удивлением обнаружил, что две трети его опасений были напрасны. Ни страха, ни нервной дрожи он не ощутил. Шелар в апатии выглядел точно так же, как и призрак, с которым принц за эти две недели достаточно наобщался, чтобы привыкнуть к его виду. Если уж быть честным, Орландо в прошлом году выглядел куда страшнее. А вот разреветься хотелось, потому что именно вот этих сложенных, как у покойника, рук только не хватало для полного сходства с похоронами, которые без того преследовала юного мага все утро. Эльф плавно движением ладони опустил тело на поставленные руки метра Хирона и сочувственно улыбнулся Мафии. "Не плачь, малыш. Всё будет хорошо". "Это дождь", бессовестно соврал Мафий, даже не подумав, насколько глупа и бесполезна эта детская ложь. И вообще, это эльф в моём возрасте, малыши, а полулюдь, взAscлеет быстро. Великий герой опять улыбнулся, на этот раз понимающе, и перевёл взгляд на метра Вельмира. Жаль, что я не могу пойти с вами. Если увидите, что осталось надеяться лишь на чудо, возвращайтесь. Да, конечно, дрогнувши голосом, отозвался метр и что-то смахнул с щеки, невнятно упомянув несвоевременный дождь. Господа, подойдите сюда. Маффей, сосредоточься, пожалуйста. Маффей, подхватившись, опять бросился вспоминать ориентиры. Метр Максимяна наклонился и поднял магический ключ. Опять заскребла по камню плита, возвращаясь на место. Тихие шлипкие шагов по мокрому камню, серый туман, совмещение преломлений. Хвала богам, не ошибся. Та самая комната. «Мафей, зайди с головы и проведи диагностику мозга». Речь наставника стала сухой, отрывистой и непривычно быстрой. Он падал с лестницы, мог удариться. «Херон, ты займись раной. Я определяю общее состояние». Мафи феторопливо кивнул, хотя на него никто даже не смотрел, и протянул руки на ощуп направляющие. Это всего лишь работа, такая же, как всегда. И знакомое лицо, каким бы дорогим оно ни было, не должно нарушать должное сосредоточение.